Глава двадцать четвертая «Сергей, это было ужасно!» — воскликнула девушка, которая перепугалась до смерти. Она держалась за сердце и тяжело дышала. Девушка думала, их расстреляют. Мужчина же лишь улыбнулся и пожал плечами. Далее, когда Кэтрин успокоилась, они посетили правительницу Марселя. Надея встретила гостей в хмуром настроении. Все же Сергей лишил ее стабильного источника дохода. Но женщина, она была умной, и новости о крупномасштабном вторжении восприняла адекватно, особенно после предоставления материалов по ошироши и краткого рассказа. Она согласилась присутствовать на конференции, после чего босс предложил ей иной способ заработка, чем весьма заинтересовал. Сергей продемонстрировал кадры сражения за Скандинавский полуостров, защиты Феода Айруса, оборона оплота в Тиллиане и многого другого, что не требовало куда либо идти, достаточно воспользоваться услугами переноса. Надя, конечно же, завалила его вопросами, но в итоге осталась весьма довольна. Далее мужчина выдал ей торговых автоматов. Они работали по договору, что и с остальными лагерями. Надия будет получать часть прибыли от продаж через эти автоматы. Сергей мог много чего предложить Надии, потому переговоры затянулись на целый час, но в итоге все остались довольными. Однако боссу пришлось поторопиться, потому как в убежище происходило важное событие. «Опоздал». Вздохнул Сергей, находясь в гнезде драконов, что расположено на кронах нескольких древних деревьев леса Фару. Там была вся компания с центральной поляны. Они собрались на вылупление детеныша. Специально для этого была установлена телепортационная платформа. Детенышем был небольшой зеленый дракончик. Размером он был с теленкой весьма игривым. Женщины играли с ним, кормили мясо, визжали и прочее. У него были острые зубы, а вот когти еще мягкие. При этом дракон был осознанным и все понимающим. Поздравив отца рептилий, ну и, конечно же, мать, босс вернулся к делам. В просторном подземном помещении к стене было приковано черное крупное существо. Его рост был около двух с половиной метров. Он имел широкие плечи, мощные руки и ноги, а лицо было вытянутым с полной острых зубов пастью. Этим чудищем оказался демонит. Он был без сознания и выглядел безвредным, но его неожиданно ударило током, и монстр очнулся. Демонит начал рычать и пытаться вырваться, но не мог. Однако крепежи, что его сдерживали, вдруг ослабли, освобождая черную тварь. Монстр попытался замакать крыльями, но их не было. Кто-то лишил их его, оставив лишь обрубки. Это взбесило демонита, особенно после того, как он упал лицом вниз с высоты трех метров, на которой его и подвесили. Демонит встал и начал озираться, но вокруг было пусто. Тогда он принялся крушить стены своими кулаками. Только вот они были укреплены тридцатисантиметровыми листами стали, и удары по ним не привели к какому-либо видимому результату. Но вдруг раскрылось два шлюза в стене. Из одного посыпались кролики, а из второго – зомби. Демонит посмотрел на тех, и на других, но помчался на зомби. Яростно рыча, черный монстр ударом кулака снес голову зомби, что выбрал своей целью кроликов. Появление демонита заставило зомби забыть о сочном и вкусном мясе кроликов. Они, словно обезумев, бросились на могучее чудище, но их слабые кулаки и когти ничего не могли сделать крепкой плоти тварей, что доставило убежищу столько неприятностей. Демонит довольно рычал, испытывая наслаждение, давя мелких букашек, но вскоре они закончились, и монстр бросил взгляд на кроликов, маленьких, безобидных и пушистых, однако стоило ему приблизиться, как мелочь оживилась и начала кучковаться, их было около пятидесяти, и они внимательно смотрели на чудище, а стоило ему приблизиться, как маленькие пушистики зашипели и кинулись на него. Черный монстр был озадачен, а когда кролик отхватил кусок его плоти, то еще и удивился. Маленькие дьяволята облепили монстра, вгрызаясь в его шкуру и плоть, но силы были слишком неравны. Он их прихлопывал, словно комаров, что напились крови, потому каждый хлопок означал небольшой кровавый взрыв. Но кролики не испугались и лишь с еще большей яростью принялись вгрызаться в плоть неприятеля. За всем этим следила группа людей, находящихся в пункте правления испытаниями. Среди них были профессор и босс. ну то, что демониты склонны к разрушениям и убийствам, мы знали и так. Сергей прокомментировал увиденное и перевел взгляд с экрана на профессора Кюри. — Вы не заметили главного, а именно реакция зомби на демонита. Они будто повстречали злейшего врага. Эмоционально ответил профессор. «Ну, могу предположить, что демониты словно акулы в море жрут зомби, как рыбу. Оттого и реакция такая», — ответил босс. «Нет, тут скорее страх и агрессия на уровне инстинктов. К тому же у демонитов нет желудка, они не могут есть. Впрочем, у них и репродуктивных органов нет». Заявил профессор, переключая экран на другую лабораторию, где находилось несколько вскрытых чудищ. Одно из них все еще было живо, даже несмотря на вскрытие. Второе полностью мертво. Оно тоже вскрыто, но все его детальки были изъяты и лежали рядом. «После проведенных исследований я пришел к выводу, что демониты — не самостоятельная раса, их кто-то или что-то создает, и смею предположить, что целью их охоты являются все источники жизненной силы», — подытожил он. «Ну, о том, что они охотятся на ковчеге и гавани, знает весь пространственный океан». А то, что их создают искусственно, очень интересно. Может, они и противостоят системе? Тогда это объясняет, почему за них дается так много опыта и монет. Сказал Сергей и посмотрел на экран с кроликами. Демонит превратил всех пушистиков в кровавое месиво и принялся лупить стены. Как пищей они его действительно не интересовали. «Или механизм, сдерживающий численность и развитие жителей океана». Ответил профессор. «Что-то мне кажется, что мы вариант верни. Достаточно вспомнить, что меня система наградила за уничтожение Левиафана. Там писалось, что я уничтожил существо, нарушающее баланс системы». После некоторых раздумий ответил Сергей, и тогда уже задумался профессор. «Думаю, чтобы узнать точно, нам нужно победить пространственного демона», — ответил он. Легко сказать, ухмыльнулся Сергей и вспомнил тот тяжелый бой. Он был действительно тяжелым, на расходы, включая ремонт и улучшение пространственного оборудования, вышел на более чем в 250 миллионов. Далее профессор поведал о демонитах, их организмах, слабых и сильных сторонах. Во-первых, они довольно устойчивы к магии. Во-вторых, чтобы их убить, нужно стрелять в голову или сердце, но предпочтительно в голову, потому как они с уничтоженным сердцем будут некоторое время жить и буянить. В-третьих, люди для них предпочтительнее, чем зомби. В-четвертых, демонит первого уровня по своей опасности и силе соответствует зомби-мутанту второго. Имелось еще много фактов, но они не были интересны Сергею. Что-то из серии «Зачем им зубы и язык». Босс же отправился на обед. Вскоре состоится третья международная конференция. Возможно, самая важная из всех. Участники уже прибывали и гуляли по торговому центру. В одну из комнат для приема гостей Международного торгового центра засияла телепортационная платформа. Из нее показался крупный лысый мужчина в военной форме. Он тут же все внимательно осмотрел, нисходя с платформы. Пока он не сойдет, никто не сможет телепортироваться. Мужчина оказался в хорошо освещенном белом помещении. Небольшое, четыре на семь метров, мебели почти нет, небольшой столик у стены, пара стульев и плакат с планом этажа. В конце помещения располагалась большая железная дверь. «Будто в клетке», – произнес здоровяк, и в этот момент дверь раскрылась, а в помещение вошла девушка, что заставила здоровяка выпучить глаза, жадно разглядывая ее. «Здравствуйте, дорогой гость!» – мило улыбаясь, сказала девушка. Она была из народа пуритан. Ее кожа была темно-фиолетового цвета, фигура стройная и красива, черты лица утонченные и очень привлекательные. Одета она была в белую форму работников администрации убежища. Не слишком открытая, но достаточно, чтобы подчеркнуть красоту девушки. «Здравствуйте!» Улыбаясь, как идиот, ответил мужчина, наглаживая затылок. «Вы один? Я буду вашим гидом и покажу этот международный торговый центр. Зовут меня Мола». Продолжая мило улыбаться, спросила девушка. «Я гервази и... Нет, я не один. Со мной товарищи. Сейчас они появятся». Мужчина сошел с платформы и встал в паре метров от девушки. Он очень хотел смотреть на нее, но старался не пялиться. В этот момент из платформы появился второй человек. Им оказался худощавый заросший мужчина с длинной бородой. На его лбу была красная точка, но индусом он не являлся. Зато выглядел не очень хорошо. Были видны следы отравления организма большим количеством зомби-вируса от использования энергоядер. Одет он свободную балахонистую одежду, немного грязноватую и с дырами. «Гервазий, ты чего так долго? Император уже волноваться начал!» Заворчал бородач. «Да так», — сказал здоровяк, обернувшись и посмотрев на товарища. «Ой, девушка, что у вас с кожей? Это не заразно?» Воскликнул заросший бородач, увидев пуританку, и сделал пару шагов назад. — Ззислав, не будь груб с госпожой молой рыкнул здоровяк. — Нет, уважаемый, я не больна, это естественный цвет кожи моего народа. Продолжая мило улыбаться, ответила девушка. — Народа? Ой, скажи еще, что ты инопланетянка! — хохотнул Ззислав, что никогда не верил в пришельцев и сейчас не верит. В этот момент платформа вновь засияла, и появился правитель Польской империи собственной персоной. Им оказался парень, которому на вид двадцать пять или, может, немного больше. Одет он довольно просто. Никаких корон, золотых украшений и прочего. Черный деловой костюм. Подстрижен, причесан, побрит. «Здеслав, чего так долго?» – спросил император и бросил недовольный взгляд на здоровяка с бомжом. Ростык тот, наша детина влюбилась. Покачал головой бородач и ткнул пальцем в сторону Гервазия. «Ясно», — ответил тот и посмотрел на Пуританку. Его брови поползли вверх от удивления, но он быстро вернул себе самообладание. «Понятно». «Я Мола, и если вы того пожелаете, проведу вам экскурсию по этому международному торговому центру». Все так же мило улыбаясь, сказала девушка, смотря на парня. «Хорошо», — кивнул тот. Девушка повела гостей к двери и, чтобы открыть ее, положила ладонь на небольшое устройство, что виднелось рядом на стене. Оно было овальной формой, стилизовано под панцирь, с уимкой под ладонь. Устройство позеленело, и дверь открылась. «Какой и необычный дизайн!» Удивился бомж и принялся рассматривать устройство, но довольно быстро понял, что это и не устройство вовсе. «Это что, живое существо?» – воскликнул он. «Да, оно считывает ДНК и передает сигнал оператору, что нужно открыть дверь», – ответила девушка и повела людей дальше по коридору. Они прошли еще несколько дверей и попали в центральное помещение с лифтами. Оттуда сразу выставочные залы, где было довольно многолюдно. Прошлая конференция прошла слишком быстро, и люди не успели как следует осмотреться. И таких было много. Украинцы, белорусы, Южная Королева, а также представители лагерей союзников. К примеру, делегация из Дании была численностью в 10 человек. Также крымчан было много, но в основном военные. Люди изучали выставочные образцы и пускали на них слюни, особенно на роботов. Они недоступны для продажи, кроме эльфийского мобильного боевого доспеха. Есть возможность за кругленькую сумму переделать кинжал или панцирь в этот МБД «Кузнечик». Делегация из Польши же кусала локти, смотря на все эти чудеса технологий. Они очень гордились своей военной мощью, обилием тяжелой техники и запасом боеприпасов. В итоге же оказались лишь лягушкой в колодце. Эти АК-15 великолепно Эх, сколько монет бы мы заработали, будь они у нас ранее. Грустно произнес лысый здоровяк Гервазий, положив образец на место. Он протестировал автомат на небольшом полигоне и остался крайне доволен. Все же системное оружие третьего уровня. «Не ты ли кричал, что все это обманы нас пытаются заманить в ловушку, потому мы не стали договариваться с этим Сергеем?» — спокойно ответил бородатый бомж. «Да ты сам не поверил!» — возразил здоровяк, но был прерван. «Неважно!» — заговорил император. «Что было, то было. Мы все оказались неправы. Теперь надо исправлять ошибки». «Как уж их исправишь?» — ухмыльнулся бомж, а потом загрустил и тяжело вздохнул. «Мы втроем создали империю нацистов, и смена политики будет стоить нам голов». «Прорвемся, друзья мои», — похлопав по плечу бомжа, сказал Росток и повел друзей в следующий выставочный зал. Некоторое время спустя – международная конференция. За трибуной выступал Сергей. Позади него на большом экране показывались фото и видеоматериалы, посвященные Широши. Результаты вскрытия, исследования, оснаряжения, виды боевых единиц и многое другое. Значит, эти четырех руки через месяц или два вторгнутся на Землю большими силами? А насколько велики эти силы? Поинтересовалась южная королева Надия. Из анализа захваченного нами ковчега мы выяснили, что там размещалось более 30 тысяч солдат. Сейчас можно сказать на орбите семь ковчегов, и их количество будет увеличиваться. Ответил Сергей, и люди заволновались. Все же, если в каждом окажется по тридцать тысяч, то это уже больше двухсот. Ни один лагерь не выдержит такого нападения, особенно учитывая их силу. В убежище было достаточно много видеоматериалов, чтобы продемонстрировать, насколько сильны и опасны эти пришельцы. «Вам выдадут несколько комплектов снаряжения Широши для изучения, но учитывайте, что без навыков оно сильно теряет эффективность», – продолжил босс. Далее он указал три точки, куда ранее высадились пришельцы. Это Россия, город Братск, США, город Лос-Анджелес и Бразилия, город Кратуус. «Получается, они соберутся в этих местах?» – поинтересовался кто-то из зала. «Нет, нападающие могут создать до пяти врат в любой точке земного шара. Каждый», — ответил Сергей и окинул взглядом взволновавшихся людей. «Значит, они могут напасть куда угодно и каким угодно количеством?» — спросила Татьяна. «Да», — подтвердил мужчина, и всем стало еще хуже. «В общем, без тебя нормально обороняться мы не сможем», — скривив губы спросил король Лиля. «Сможете». А теперь уже Сергей загрустил и под заинтересованными взглядами ушел со сцены. Его место занял Блэс, молодой шатен, что отвечал за все важные переговоры. «Сейчас я объясню, что имел в виду босс, но для начала позвольте передать вам важную информацию». Далее некоторое время демонстрировались ковчеги гитару Азаруса, Султана, Детей Солнца и прочих. На примере малого убежища племени Тер народа Тарру мы выяснили. Блесс максимально подробно и долго объяснял разницу между ковчегом и малым убежищем. Говорил про возможности свободной телепортации между малым убежищем и основным с помощью земли как шлюза, а также перенос войск, как это делал Терге, в битве в Скандинавии. Но он, как и Сергей, заключал договор со своими Тарру. Босс читал этот договор, и там было все просто. «Я ваш вождь, вы мое племя, подчиняйтесь мне». После этого все жители его малого убежища и стали официально подчинены вождю, потому Тергес смог их телепортировать.